Глава двадцать т р е т а к изо дня в день пошла и пошла моя жизнь по балам и вечерам. А к лету вспомнил обо мне Игнатий Елисеевич, что я знающий человек, и вручил управлять буфетом и кухней в летнем саду. Очень хорошо поставил я ему это дело и к концу сезона очистил три тысячи. Чудотворцем даже меня назвал. «Ну, — Ну, я к Сафроныч, — сказал, — В лепешку расшибусь, а добуду тебе прежнее положение в нашем ресторане. И гости часто про тебя спрашивают, п о х л о п а ч у уж трос. Очень был растроган. А время, конечно, стало поспокойней. И, конечно, они могли снизойти к моему положению, потому что я совсем был невредный человек насчет чего. Ни почета мне какого нужно было. Какой почет? А хоть бы идти в одном направлении. И тут опять у меня наступили тревоги, потому что Наташа родила девочку, и тот-то, е е т поставил неумолимое требование направить младенца в воспитательный дом. Раньше все предупреждал, чтобы не допускала себя, а как будет, если беременная, чтобы непременно выкинуть через операцию, а она от него скрывала до последней возможности. И ко мне она приходилась и плакалась, потому что боялась операции. И я ей отнюдь не советовал. Неси свое бремя, Наташа, — говорил ей. Это как смертоубийство. И когда он угрозил силой ее заставить, тогда я сам пошел к нему для объяснения. Очень разгорячился. Причем тут вы упрек мне. Сами вы разрешили вашей дочери жить со мной. Ну и предоставьте мне распоряжаться в моих делах. как плюнул в меня. «Если я этими делами буду заниматься, мне миллионы надо». «Я, — говорю, — вас не понимаю». «А Наташа мне из другой комнаты головой показывает, — оставь!» «Но я не мог допустить ему нахальничать». «Как так? А очень понятно. Дети от брака бывают. А вам, кажется, дочь выяснила, что наш брак еще в предположении». Смело так в глаза мне смотрит и руками в карманах играет. «Значит, говорю, обманули вы ее, господин хороший? Значит, выходите вы про хвост. Пожалуйста, без крепких слов. Никого я не обманывал, а наш брак пока невозможен, и прошу не мешаться в семейную жизнь». Хлопнул дверью перед носом и в кабинет укрылся. «А, семейная жизнь!» Тогда я за ним. Я говорю, завтра же в вашу контору явлюсь и вас оттестую со всех сторон. А, так вы шантаж хотите устроить, пожалуйста. Но только это для вас будет очень неудобно. Я-то останусь, потому что меня ценят, а для вашей дочери... И тут Наташа сзади ему рот зажала и плачет. Не надо, оставь, не расстраивайся, а сама мне глазами... А он, подлец, вывернул голову и резко так, «Оставьте мою квартиру! Я не желаю слушать от всякого!» И опять она ему рот зажала. «Мне уж сейчас этот ребенок ваш больше ста рублей стоит! Я кассирше за Наташу плачу!» А та-то мямля по голове его гладит, рот кривит, и мне глазами мигает и упрашивает, «Вилечка, успокойся, не волнуйся!» Я бы его успокоил подлеца. Вот, н а т а ш что осталось. Ни самолюбия, ничего. А какая была настойчивая. Родила она в приюте девочку. И взял я ее к себе. Внучка. Все-таки внучка. Юлька. Сытенькая такая, крепкая. Корзинку из-под белья я ей устроил. хозяйскую девчонку нанял за два рубля ходить за ней и молоко греть вот у меня и стал свет в комнатке придешь с бала она тут кряхтит в корзинке ночью проснешься почмокивает как жизнь опять у меня началась и наташа чаще прибегать стала посидит повертить ее поморгает и к нему и счастье мне юльк принесла Сижу я с ней как-то, бородой ее щекочу, и заявляется вдруг ко мне Икоркин. Ведь вот ловкий парень, бунтовал в ресторане требования предъявлял, а не погиб. И говорит торжественно, Яков Сафроныч должен объявить вам поручение. Идите опять к нам в нашу дружную семью. И руку за борт. Что такое? Сейчас же можете идти. Возрадовался я и вспомнил про заботу Игнатия Елисеевича. «Нет, тут м е т р д о т е л ь н е при чем. Мы ходатайствовали через общество перед Штроссом. Теперь у нас влияние...» Так он меня поразил. Помнили меня. «Да ведь вы наш член, а у нас все члены на учете. А я и про общество-то забыл. Вот тебе и Коркин». А так маленький и невидный был, но очень горяч. «Вот видите, что такое наше общество! Вы теперь не один!» «А это у вас что же?» И показывает на внучку. «А я уже во фрак облекался. А внучка, говорю, ю л ь к при мне». Пальцем ее по подбородочку пощекотал. «Здорово сосет. Может, счастливей нас с вами будет». Расстрогал он меня. «Очень, говорю, вы меня утешили. А он так серьезно. Это не мы, а общественное дело. Мы люди, а собрание людей общество. Очень умный человек». А тут в скорости и приходит ко мне Наташа. Посидела, поиграла с Юлькой. И что-то тревожное. Что-то, говорю, кислая какая. А она и говорит. паша что я хочу вам сказать и замялась что и вижу слезы у ней а видите он меня просил только не подумайте у него критическое положение по векселю надо платить нет ли у вас 500 рублей поразила она меня он давно меня посылал Все говорил, что у вас деньги есть. Ему только на два месяца. Так меня взяла? Вот как? Он тебя так обошел, да еще до моих грошей добирается. А она мне, я знаю, знаю, и забилась, упала на постель. Не могу я, не могу больше, не могу, измучилась я. Он меня вторую неделю посылает к вам. Сжала кулачки и себя в голову, в голову. Ведь его прогоняют вон, он там растрату произвел. И тут она все мне открыла. А э т о оказывается, уж новую себе завел. Тоже на место определил. И моя Наташа терпела, два месяца терпела. Она родами мучилась, а он... Он мне не велел без денег приходить. А, так, хорошо. Ты, говорю, больше к нему не пойдешь. А если что, так он у меня с лестницы кубарем полетит отсюда. Мерзавец! Как отрезал я и Наташу в руки взял. Всей в о л е ее решил. И сам пошел в правление ихнее и имел разговор по совести с немцем. Мы, говорит, его уж отпустили без суда. Он нам на пять тысяч растратил. А ваша дочь может служить. Ну и служит. Щелкает печаткой в клетке. Исхудала, робкая стала. Внутри-то у ней, знаю я, внутри-то. Может, и развлекется. Еще целая жизнь впереди. А у меня ни впереди, ни сзади. Можно сказать, один только результат остался. Проникновение насквозь. Да, кости ноют. Да Но вот тут она раз подымется, закипит. Так бы вот на все и плюнул. Ну, опять служу в тепле и свете, в залах с зеркалами стою еще могу шмыгать и потрафлять. — А не моги потрафлять, — пожалуйте, скажет господин Скороходов на воздух, на электрические огни, прогуляться для хорошего мациону. Вот тот и есть. Маленько сдавать стал, заметно мне, а виду не показываю. И вот сегодня воскресенье. А надо скорее бежать в ресторан, потому сегодня у нас очень большое торжество. Юбилей господину Карасёву будет. Сто лет его фабрикам. Будут подношения от всяких обществ и от театров, потому что он очень уважаемый. Обед в семь часов необыкновенный, на четыреста персон в трёх залах. По двадцать пять рублей с персоны. Цветов выписано, растений, прям о сад в ресторане. Специальные посуды на заказ, золотые знаки на память, вот-с. А потом, скоро у нас и свадьба ихняя. т а т а маленькая-то. э Укатила от него за границу, ввиду обиды по случаю отказа его от свадьбы, тоже с миллионером. Он, господин Карасев, не мог этого допустить. Взял экстренный поезд и нагнал их. со страшной скоростью, силой привез. А тот-то не мог рискнуть на свадьбу, потому что недавно женился. И потом ему никак нельзя тягаться. У него пять миллионов, а у господина Карасева двадцать. Зацепило-таки. Хотя вся-то в пять фунт будет работка. Глаза вот слезиться стали. Бессонница у меня. Ну, а в залах-то я ничего, в норме, и никакого вида не показываю. Вчера он на этом, как его, порожек у нас к кабинетам есть. Так за коврик зацепился и коленкой окосяк, а виду не подал. Так это маленько в припрыжку встал, а ничего, ну что поделаешь. На м е д н и вот прохвост этот, которого от бут ы брод выгнали, с компанией за мой стол сел. Ничего, служил. На, смотри, все одно. У меня результат свой есть внутри. Всему цену знаю. Ему ли, другому ли. Антрекот, п о ж а л у й В проходы, пожалуйте, по лесенке вниз направо. в н у л и к с вам, налево за у г о л о к с а уж мое примнес. Какое мое рассуждение, это уж я з н а ю Вот вам ресторан, и чистые салфетки, и зеркала, скушайтесь и глядитесь. А мое так при мне и останется тут-с. Только к о л ю ш к и когда сообщишь из себя? Да-с. А впрочем, я ничего. А уж как пущено теперь у нас. Заново все и под мрамор с золотом. И обращено внимание на музыку, хоть тот же румынский играет и господин Капулади, но в увеличенном размере, полный комплект, 45 человек, и кабины заново, очень роскошно. Ковры освежили и портьеры, освещение по салонам в тон для разных вкусов, и проходы тоже. Увеличивается наклонность к этому занятию. Много новых гостей объявилось. Ну, и старые не забывают, и которые, бывало, очень резко осуждали, тоже ездят, ничего, только, конечно, теперь все очень строго, и воспрещено рассуждать насчет чего. Ни-ни, но чествуют, конечно, за юбилей там, и про между собой все-таки говорят насчет. Вообще, собственно, вреда никакого нет. Стоишь и слушаешь, так это скворчит в у х е